Глава вторая. «Я убью его!» – взревел олсон словно раненый медведь. «Ненавижу!» «Грегори, прошу успокойся!» Помощник шерифа попытался остановить мужчину, но тот уже вскочил в седло и направил лошадь в сторону города. «Черт!» – он бросил взгляд на двух офицеров. «Собрать здесь все, но аккуратно. Найдите хоть какие-то следы. Роджерс не мог ничего не оставить». После того, как Беннета арестовали и отвели в камеру, он признался в убийстве, рассказав, где следует искать тела. То же самое ущелье, где погибли его Сара и Эйвори. Разбитая телега и мертвая лошадь. А также кровь. Повсюду кровь. Вот только тел Клары с дочерями так они нашли. Отдав приказ, Фелтон сам запрыгнул на коня и ринулся следом за Олсоном. Он знал, что в таком состоянии беды не миновать. И даже Бойт будет не в силах остановить двух отцов, потерявших свои семьи.